Глава 17. Чижан Луань в уезде Бопин устраивает моление о неспослании дождя. Зочу, Чу перед алтарем пяти драконов состязается в искусстве магии. По весне сажать и холить летом — это верный способ рис взрастить. Люди устремляют взоры к небу, уповая на обильные дожди. Мудрый, проницательный сановник должен в Поднебесной сесть на трон, чтоб народ сберечь от разных бедствий, привести в порядок край родной. Итак, услышав о дожде в уезде Бопин, Чижан Луань решил, что его вызвала святая тетушка, и мешкая, поспешил туда. На городских воротах действительно висело объявление, а под ним на скамеечке сидел старик. Мимо ворот взад и вперёд сновал народ. Однако возле объявления почти никто не останавливался. Подойдя поближе, Чижан Луань прочитал. Чунью и Хоу, начальник уезда Бупин, извещает. В нашем уезде уже давно нет дождей. Поля выгорели. моления о дожде не принесли успеха. Если кто из проходящих умеет вызывать дождь, Он будет принят с почетом как учитель, независимо от своего звания и сословия. Когда выпадет дождь, он получит в награду тысячу связок монет и щедрое угощение, о чем и оповещаем. Окончив читать, Чижан Луань поклонился старику и спросил, «Давно ли в вашем уезде не было дождя?» Необычайный вид Даоса подействовал на старика, он поспешно встал, и поклонился «С одиннадцатого месяца прошлого года всего шесть месяцев». «А я слышал, что какая-то довозка недавно вымолила дождь», — воскликнул Чижан Луань. «Верно ли это? И где она сейчас?» Старик развел руками и процедил сквозь зубы. «Сбежала куда-то, как и все другие». «Почему же?» — улыбнулся Чижан Луань. Старик начал рассказывать. Даоску эту звали Си, а сама она себя называла Святой Девой. Явилась она сюда с десятком учеников, мужчин и женщин. Говорит, умею, мол, вызывать ветер и дождь. Начальник уезда, конечно, принял ее как подобает. Тогда она потребовала, чтобы в десяти ли к северу от города насыпали высокий холм. и возвели на нем алтарь пяти драконов. Затем она сотворила фигуры драконов пяти цветов — синего, красного, розового, белого и черного — и расставила их возле алтаря. А после потребовала угощения. Иначе, говорит, молиться не буду. Начальник уезда и на это согласился. Потом велела, чтобы ей со всей округи доставили гороскопы беременных женщин, Просмотрела, значит, она все гороскопы. Определила, что одна из беременных женщин и есть мать-демона засухи. И велела доставить ее к алтарю. Сама уселась на возвышение, а ученикам приказала бить в гонги и барабаны, брызгать на женщину водой и читать над ней заклинания. Словом, довела бедную до того, что та упала в обморок. Тогда женщину раздели догола. положили на дверную створку, а руки, ноги и волосы погрузили в пять тазов с водой. Один из учеников Давоски распустил волосы, оперся на меч и поставил ногу на живот женщины, а сам обратился лицом к северу и начал бормотать непонятные слова. Остальные при этом били черепицу, размахивали флагами и что есть мочи кричали. Так они бесновались целый день, довели роженицу чуть ли не до смерти, а на небе не облачко. Наконец, за заходом солнца все разошлись, а Даоска заявила, что царь драконов, видимо, отбыл из дворца, потому, мол, и нет дождя. Но, дескать, уж завтра дождь будет непременно. Беременную женщину велел отпустить. А за срам, который то и пришлось претерпеть, начальник уезда дал ее мужу три связки монет. На следующий день она нашла уже другую мать демона засухи и вновь велела доставить ее к алтарю. Но тут уж народ возмутился. Возле алтаря собралась толпа, все стали громко кричать, швырять в колдунью черепицей и кирпичами, грозить ей смертью. Даоска испугалась и поспешила сбежать вместе со всей своей братьей. Начальник уезда не стал их преследовать, а вывесил новое объявление. А чтобы люди его не сорвали, мне, как старости ближайшей деревни, приходится здесь караулить. «Вот оно что!» — рассмеялся Чижан Уань. «Зато мне, чтобы вызвать дождь, не потребуется и минуты». Он хотел было снять объявление, но старик, забеспокоился. «Чем вы докажете, что обладаете такими способностями? А может, вы хвастаетесь, а потом сбежите, как та святая?» «Сколько вам нужно дождя?» спросил Чжан Луань. «Может, мне и не стоит стараться ради пустяка?» «Не больше трех чи, – отвечал старик. «А я-то думал, что вы попросите излить на ваши поля все моря и реки», улыбнулся Чжан Лань. Вот на это потребовалось бы время. А несколько капель мне не составит труда. Старик повел Чижана Луаня в уездные ямы. Их сопровождали толпы людей, обрадованных мыслью, что наконец-то прольется дождь. Надо сказать, что в езде было несколько буддийских и доосских монастырей, где монахи, каждый согласно своему ритуалу, молились о дожде. Одни читали сутры, другие — заклинания. Сам начальник уезда каждое утро воскуривал благовония в храме покровителя города, но все оказывалось бесполезным. Поистине, как не растеряться при таких обстоятельствах? Примечание — покровитель города, бог Ченхуан, которому строили храмы в каждом городе. Конец. Примечание. Вот и в этот день, возвратившись из храма, Чунью и Хоу намеревался было прилечь отдохнуть. Как в приемном зале зашумели, у ворот ударили в барабан. Начальник уезда вскочил с постели и, как был без шапки и без пояса, поспешил в приемный зал. Привратник доложил ему, пришел какой-то даос, а с ним толпа народу. Чунью и Хоу приказал все выйти. И дожидаться за воротами адаоса пригласил во внутренний зал чижан луань вошел поставил корзину и почтительно поклонился позвольте узнать ваше имя и из каких краев к нам пожаловали обратился к нему начальник уезда зовут меня чижан луань а пришел я с морских берегов отвечал тот увидел вот объявление и решил вам послужить значит вы умеете вызывать дождь продолжал начальник уезда. «Сколько дней вам на это потребуется?» «Дождь пройдет сразу, как только я совершу моление на алтаре. Можно его вызвать утром, можно вечером». Уже однажды обманутый начальник уезда не сразу ему поверил. «А не хвастаете ли вы наставник?» – произнес он. «Ведь к молению нужно заранее подготовиться, запастись ритуальной утварью Какая утварь вам потребуется? Утвари никакой не нужно. Вы только прикажите монахам из здешних монастырей хорошенько прибрать алтарь. Это не нетрудно. Я распоряжусь, чтобы сегодня же к вечеру все было готово. Нынче вы переночуете в храме покровителя города, а завтра утром взойдете на алтарь. С почтением принимаю ваше повеление. — отвечал Чжан Луань, кланяясь. «Вот только хотел бы попросить вас об одном. Нельзя ли мне переночевать на казенном подворье? В храме не совсем удобно. Можно духов потревожить». «Можете ночевать и на подворье. Место там найдется». Хотя начальник уезда и согласился на просьбу Чжан Луаня, однако же она ему не понравилась. Тот об этом сразу догадался и нарочно перевел разговор. «Простите, но сегодня у меня еще не было во рту ни крошки. Не найдется ли у вас немного вина и чего-нибудь закусить?» «Вино, конечно, найдется, а вот на закуску могу предложить только постное. А я обычно, когда пью вино, то закусываю только мясом. К постному? Непривычен?» «Не стану вас обманывать. У нас в уезде из-за моления о дожде на три месяца запрещен убой скота. Я сам ем только постное. И доставать для вас где-то мясо просто неудобно. По-моему, этот запрет — одновидимость. Недаром же гласит пословица, что запрещено чиновнику, разрешено частному человеку. Если не верите, пошлите своих людей во главе со старостой Тринадцатый дом на восточной окраине города. Там из них Люй нынче утром зарезал свинью весом 70 фунтов. Примечание. Фунт. Китайская мера массы. Около 600 граммов. Хотя точное значение менялось. Конец примечания. Его сосед Сунь Кунлу купил у него 15 фунтов и как раз сейчас поставил варить. Да и на западной окраине этой же ночью у винной лавки зарезали барана. Почти все мясо уже продано. Осталась лишь одна вареная ножка, которая лежит в корзине, покрытой тростниковой циновкой. А корзина стоит на ведре с рисом возле кровати. Пусть ваши люди скажут хозяевам, что наказывать их не будут, и те уступят мясо по сходной цене. Не верится, чтобы такое могло быть. Усомнился начальник уезда, однако людей все же послал. Те вскоре вернулись и действительно принесли пять фунтов свинины и баранью ножку. «Сначала хозяева отпирались, говорили, что нет мяса», — докладывали они. «Но когда мы сказали, как велел наставник, они нам все отдали и даже денег не взяли». «Как вам, наставник, удалось все так точно угадать?» — спросил восхищенный начальник уезда. — Чисто случайно, уклончиво ответил Чижан Луань. Лишь теперь убедившись, что Чижан Луань — человек необыкновенный, начальник уезда проникся к нему глубоким уважением. Вскоре служитель разогрел большой чайник вина, поставил на стол вареную свинину и баранью ножку и положил десятка-два паровых хлебцев. «Простите за бесцеремонность», — извинился Чжан Луань и принялся за еду. Миг и все, что стояло на столе, было съедено и выпито. Остались лишь пустые чашки. Премного благодарен, хоть немного утолил голод. Затем они перешли в храм, где Чжан Луаню снова поднесли угощение. И в храме он принялся есть с таким усердием, будто перед этим ничего не ел. слуги только диву давались. Никогда не видели такого обжору, но и брюха у него. «И пасть! Подстать брюху!» — подхватил стоявший за спиной начальника уезда миловидный мальчик-слуга. Чижан Луань обернулся и, указывая на мальчишку, пальцем произнес, «Да и у тебя от самого пасть не маленькая. И тут все увидели, что рот у служки раскрылся до самых ушей, а закрыть его или хоть слово произнести он не может. Стоит, а из глаз капают слезы. Когда начальник уезда понял, что его любимый служка совершил глупость и рассердил наставника, он поспешно обратился к Чжан Луаню. «Наставник, вы уж простите несмышленыша, хоть ради меня». А я и не собирался его наказывать. «Да, но у него ведь был нормальный род. Он и остался у него нормальным». Сказал Чижан Луань: "Посмотрите и убедитесь". Начальник уезда обернулся, а рот у слушки был таким же, как и прежде. Один из стражников шепнул своему соседу: "Надо же, как умеет пускать пыль в глаза". Чижан Луань сделал вид, будто не расслышал, и только спросил начальника уезда: "Как зовут вон того стражника?" "Лу Мао", ответил тот. «Так значит, Лу-Мао?» — покачал головой Чижан-Луань. Стражник затрясся от страха и распростерся на полу. Вечером начальник уезда велел монахам из ближайших монастырей привести в порядок алтарь. Сам он намеревался встать до рассвета, чтобы на месте встретить Даоса. Но на утро, когда он уже садился в Паланкин, в воротах Ямыня неожиданно появился Чижан-Луань. Начальник уезда приветствовал его и спросил, «Что привело вас сюда в столь раннее время, наставник?» «Кажется, мы вчера условились отправиться к алтарю вместе», — заметил Даос. «Да-да, конечно. Но ведь до алтаря далеко, и я послал вам коня». «Коня привели? Спасибо. Но он мне не нужен. Я предпочитаю ходить пешком». «Вы уже позавтракали?» — спросил начальник уезда. «Позавтракал. В таком случае можно отправиться в путь. Вы пойдете впереди, а я буду следовать за вами». «Я ведь человек не здешний, дороги не знаю», — сказал Чжан Луань. «Может, стражник Лу возьмет на себя труд быть моим проводником?» Начальник уезда приказал Лу Мао показывать дорогу наставнику. И они тронулись в путь. Однако не успели они сделать и несколько шагов, как Лу Мао Оглянувшись, обнаружил, что Даос исчез. Стражник переполошился, стал растерянно озираться по сторонам, и вдруг увидел, что Даос медленно идет в двадцати-тридцати шагах впереди него. Уф, сразу на душе полегчало, подумал Лумао. Даос человек не здешний, от него чего угодно можно ожидать. Может, он нахвастался, а теперь возьмет да избежит? Как тогда, оправдаюсь, перед начальником уезда? Стражник ускорил шаги, намереваясь догнать Даоса, но, как ни старался, расстояние между ними не уменьшалось. Уже задыхавшийся от быстрой ходьбы Лу-Мао, наконец, взмолился. «Наставник, прошу вас идти помедленнее, мне за вами не угнаться». В ответ Чжан Луаня лишь расхохотался. «Я не привык ходить медленно, так что поторапливайся». Если не доведешь меня вовремя до алтаря, вознесусь на небеса и не буду молиться о дожде». Собрав последние силы, стражник бегом попробовал догнать Даоса, но безуспешно. «Наставник, я верю, что вы великий волшебник. Пощадите же меня!» — молил он. «Какой же я волшебник?» — усмехнулся Чижан Луань. «Просто я пыль в глаза пускаю». Догадавшись, что Даос рассердился на него за вчерашнее глупое замечание и решил проучить, Лумао еще усерднее стал молить о прощении. «Ладно, прощаю», — произнес Чжан Луань и поманил рукою стражника, после чего тот, словно кусок железа, притянутый магнитом, мгновенно оказался рядом. Он усыпился за одежду Даоса и больше его не отпускал. Верно, говорится, в стихах, кто постиг невидимости чары, может расстояние стянуть, даже и нерасторопным шагом без труда проделать длинный путь. Прикусил бы стражник свой язык, не волок усталые бы ноги. Позабавиться монах решил, так, что стражник весь облился потом. Когда они добрались до алтаря, там уже все было приготовлено к молению. Вскоре из города и окрестных деревень стал толпами прибывать народ. А начальника уезда все не было. «Видно, схитрить решил», — подумал Чижан Луань. Меня вперед послал, а сам в полонкине, так удобнее. «Уж если ты печешься о благе народа, то мог бы разок и пешком прогуляться». Придется и над ним подшутить». Он подозвал стоявшего неподалеку молодого Даоса. «Начальника уезда все еще нет. Поди-ка и поторопи его». Чижан Луань взял руку молодого от Даоса, пробормотал заклинание, начертал на его ладони несколько магических знаков, затем быстро зажал его руку в кулак и приказал «Как только увидишь начальника уезда, скажи». что я прошу поторопиться, встречай дождь. Если он не поверит, разожми кулак и покажи свою ладонь, и не вздумай разжимать кулак по дороге». Потом он снял с молодого дауса сандалии, начертал на их подошвах магические знаки и предупредил. «Когда будешь идти в этих сандалиях и захочешь остановиться, громко воскликни «Стойте!» Едва молодой Даос надел сандалии, как тут же унесся прочь, словно его ветром подхватило. Через несколько ли он увидел приближающийся паланкин начальника уезда и воскликнул «Стойте!». Остановившись, молодой Даос встал на колени перед паланкином и доложил «Мне приказано поторопить вас, начальник, скоро пойдет дождь». «Какой может быть дождь в знойный день?» — удивился тот. Если вы не поверите мне велено раскрыть перед вами ладонь, сказал молодой даос и показал начальнику уезда сжатый кулак. Когда он разжал кулак, раздался такой гром, что шестые паланкина разломились, носильщики попадали, а перепуганный начальник уезда вывалился из паланкина. молодой даос от страха оцепенел. С трудом придя в себя, Начальник уезда приказал своим людям найти поблизости коня, чтобы он мог продолжить путь верхом. Но тут подоспились с огромной толпой народа монахи и стали торопить его, ибо наступило время, когда надо было воскуривать благовония на алтаре. Уже однажды напуганный, начальник уезда не посмел больше медлить и пешком направился к алтарю, отправив при этом своего человека в уезд. за другим паланкином. Когда он появился перед алтарем Чжан луань с притворным удивлением спросил его: «Почему вы не в паланкине Начальник уезда рассказал, как от удара грома переломился шест паланкина и добавил: Вы наставник обладаете таким божественным искусством, что без труда вызовете дождь как счастлив будет народ Не стану хвастаться, — признался Чжан Луань. — Но ветер, тучи, дождь и гром мне подвластны. Что до Паланкина, то я просто над вами немного подшутил. Позвольте на время попросить ваш зонт. Даосу подали треугольный синий шелковый зонт. Он описал ему в воздухе два круга и подбросил вверх. Потом дунул на него. Зон стал подниматься выше и выше. и постепенно превратился в тучу, затмившую солнце. Пока люди, словно зачарованные, глядели вверх, Чешан Луанни незаметным жестом руки опустил тучу на землю и снова превратил ее в зонд, а на небе вновь засияло солнце. Восхищенный искусством Даоса и вместе с тем напуганным, начальник уезда попросил его сесть на возвышение, и уже хотел было поклониться, но Чжану Луань сказал, «Оставим церемонии. Дождь сейчас пойдет. Десять дней тому назад, проходя через горы Наньшань, я попал под ливень. Пришлось прихватить его с собой, чтобы не вымыкнуть». С этими словами он вынул из корзины тыкву-горлянку, поставил перед алтарем и попросил начальника уезда воскурить благовония. потом открыл бутыль и помахал над нею веером. Тотчас же из горлышка взметнулся вихрь, черным дымом поднялся к небу и превратился в грозную тучу. Жан Луань наклонился к черному дракону и произнес «Черный дракон, помоги сотворить чудо, воссядь на тучу и излей обильный дождь». Дракон потряс чешуйчатой бородой и взмыл к небесам. Через мгновение засверкали молнии, загрохотал гром, и на землю хлынул ливень. Перепуганные люди бросились в рассыпную. Начальник уезда тоже хотел поскорее уехать, но Паланкин еще не прибыл. Пришлось вместе с другими укрыться от дождя под навесом. И тут все увидели справа и слева от алтаря клубки извивающихся золотистых змей. Наставник, — обратился начальник уезда к Даосу, — почему владыка Грома так разгневался? Видно, узрел среди присутствующих дурных людей, — отвечал Чжан и громко провозгласил. — Служители ведомства Громов, слушайте мое повеление. Если среди собравшихся здесь есть продажные... «Ялчные чиновники или же нарушающие обет монахи, то поразите их!» Почти все присутствующие чиновники и монахи упали перед Даосом на колени, умоляя смилостивиться. Чжан Луань только насмешливо улыбнулся. Примерно через час гром утих, а дождь прекратился. Лишь со стороны алтаря слышался шум, подобный шуму водопада. да все канавы кругом были наполнены водой. Вдруг перед алтарем появился какой-то человек и громко крикнул. «Кто? Это шарлатан, задумавший морочить людей своими фокусами! Может, он хочет заполучить в награду тысячу связок монет?» Жанна Луань пригляделся. Перед алтарем стоял небольшого роста хромой даос в грязной одежде с полынным посохом в руке. Чжан Луань рассердился. «Я вымолил дождь на благо людей. А ты кто такой? Попрошайка? Может, еще скажешь, что хочешь посостязаться со мной?» «Точно так?» — улыбнулся хромой. «Но вот в чем вы осмелитесь состязаться со мной, наставник?» Чжан Луань еще больше рассердился, подбросил в воздух свой веер и крикнул. «Ну-ка, проучи!» «Этого попрошайку!» Хромой расхохотался в ответ и, подняв голову навстречу вееру, воскликнул «Мой посох! Ко мне!» Посох подпрыгнул и обрушился над Чжан-Луаня. Тот встряхнул рукавом. Стоявшая возле него корзина взлетела кверху, и между посохом и корзиной началось настоящее сражение. Однако никто из них так и не смог взять верх. Еще больше рассерженный, Чжану-Луань махнул рукой в сторону севера и воскликнул «Мой черный дракон! Ко мне!» В ответ на это Хромой хлопнул ладонью по голове желтого дракона, и тот устремился навстречу черному, спускавшемуся к алтарю. Теперь бой завязался между драконами, и вскоре черный дракон не устоял перед желтым. Недаром издребли говорят. что стихия земли преодолевает стихию воды. «Синий дракон на помощь!» — крикнул тогда Чжан Луань. Едва синий дракон взлетел, Храмой хлопнул ладонью по голове белого дракона, и тот преградил путь синему. Окончательно разгневанный Чжан Луань вызвал красного дракона. И вот уже все пять драконов оказались в воздухе, и завязали битву, как бы символизируя борьбу пяти стихий природы. Примечание. Пять стихий. Вода, огонь, земля, металл, дерево. Им соответствуют цвета и драконы. Конец примечания. Неожиданно появился Хэшан в оранжевой кашье, и с золотым кольцом в ухе он подбросил в воздух свою хрустальную патру, и драконы прекратили бой. Хромой узнал Хэшана яйцо, тот его, однако оба сделали вид, что не знают друг друга. Примечание — кашья, ряса буддийского монаха. Патра — монашеская чаша для подаяний. Конец примечания. Хэшан поднял руку. «Прекратите бой! Победы никто не добьется, а вы оба равны!» «Однако того из вас, кто опустит на землю мою хрустальную натру, я готов признать своим старшим братом». «Это не составит труда», — в один голос ответили Чжан-Луань и Хромой. Оба прочитали заклинание, и дерущиеся драконы вернулись на свои места. Чжан-Луань вытащил из рукава Патру и подал Хэшану. «Это не настоящая Патра», — запротестовал Хромой. вытаскивая из-за пазухи другую «Настоящее? У меня?» В ответ на это яйцо показало им еще одну патру. Оказалось, что патра Чжан-Луань – не что иное, как бутылка, а патра Хромова – ковшик из тыквы горлянки. Чжан-Луань с тревогой подумал, «Этот бродячий монах не менее искусен, чем я, но еще более удивителен невесть, откуда взявшийся Хэшан». К алтарю потянулись люди. Все благодарили наставников, приглашали их в уезд, из города прислали лошадей и паланкины. Наконец, начальник осмелился выйти из-под навеса и обратился к трем волшебникам. «Сейчас я воочию узрел ваше великое искусство, потрясающее небо и землю. Вы представляете три учения, но все они восходят к одному источнику, так что соперничать вам незачем». Позвольте пригласить вас в мой ничтожный уезд, чтобы принять вас с почетом. Лошади для вас поданы». При виде коня Хромой возрадовался и уже хотел было сесть в седло, но Чжан Луань, желая ему досадить, удержал. «Нам нельзя верхом, пешие от нас отстанут». «Если наставники не желают ехать верхом, то и мне придется идти пешком», заявил начальник уезда. «Дорога чересчур грязная, доеваем, да как начальнику, не пристало ходить пешком», — возразил Яйцо. «Мы с собратьями пойдем вперед и будем дожидаться вас в городе». Он взял за руки обоих даосов и спустился с алтаря. Люди расступились, давая им дорогу. Тронулись в путь. Впереди шагал Хэшан Яйцо, за ним следовал Чжан Луань, замыкал шествие хромой. Не успели они сделать и нескольких шагов, как хромой запричитал. «Идите помедленнее! Такая грязь, что я с трудом ноги передвигаю!» Чешан Луань только этого и добивался и нарочно поторапливал хэша на яйцо. Неожиданно позади послышался всплеск и испуганный возглас. Это хромой угодил одной ногой в наполненную водой канаву, а когда вытаскивал ногу, то поскользнулся и бултыхнулся в воду. Чжан Луань был остановился, но Хэшан Яйцо сказал, «Не обращайте на него внимания, сам выберется. Идемте, подождем его в городе». Вскоре они добрались до уездного Ямыня, и тут, к удивлению, Чижан Луань навстречу им из зала вышел хромой. «Что так запоздали, почтенные?» «Ничего не поделаешь. Пришлось Чижану Луаню смириться с превосходством хромого». Все трое поднялись в зал, обменялись приветствиями, после чего Хромой наконец представился. «Меня зовут Цзо Чу или Цзо Хромой, а среди даосских братья меня прозвали Хромым наставником, а это мой собрат по учению Хэшан Яйцо». «Так это вы вместе со святой тетушкой постигали искусство магии в поместье инспектора Яна?» — воскликнул Чжан Луань. «Откуда вам это известно?» — удивился Хромой. «В бытность мою, в Юнчжоу, мне не раз доводилось слышать ваши славные имена. Но вот встретиться не удавалось», — сказал Чжан Луань. «А сейчас, когда посчастливилось встретиться, я по неведению вам нагрубил». С этими словами он низко поклонился. Хромой и Яйцо ответили на его поклон. «Позвольте наставник узнать, кто вы». Чжан-Луань назвал себя. Хэшан яйцо воскликнул. «Отшельник, достигший небес! А святая тетушка так мечтает встретиться с вами!» Чжан-Луань хотел поподробнее расспросить о святой тетушке, но в это время прибыл начальник уезда. Он вошел в зал в сопровождении толпы хэшанов и даосов и первым долгом от имени народа обратился к Чжан-Луаню со словами благодарности. После этого Чан Луань представил ему других наставников. «Вот оно что!» — воскликнул начальник уезда. «А я-то ломал себе голову над тем, кто вы! Почтенные наставники, прошу вас пройти во внутренний зал. Там уже накрыт стол. Простите, я не знаю, кто из вас старший, а кто младший. Поэтому рассаживайтесь сами». «Разумеется, самое почетное место должен занять брат». «Шану Луань», — сказал яйцо, — «ведь он сегодня герой дня». Начальник уезда был того же мнения. Шану Луань сперва из скромности отказывался, но потом все же согласился. Второе место хромой уступил Хэшану яйцо, а сам занял третье. «Наставник яйцо верно ест, только постное», — осведомился начальник уезда. «Мне все равно». «Можно и постное, можно и скромное, отвечал тот. Когда трижды осушили чаши, начальник уезда встал и, протягивая Джан чек на получение тысячи связок монет в уездном казначействе, сказал, «Это наш скромный вам подарок. Во время странствий деньги всегда пригодятся». В сунские времена... Одна связка в тысячу медных монет равнялась одному ляну серебра, а тысяча связок — тысячи лянов. Унести такое множество серебряных монет человеку было не под силу, а уж о медных монетах говорить не приходится. Предлагая деньги Чжану Луаню, начальник уезда именно на это и рассчитывал. На худой конец он надеялся, что тот возьмет поменьше. И Чан Луань действительно собирался отказаться, однако хромой вовремя шепнул ему на ухо Берите, берите, эти деньги нам пригодятся в будущем. Чишан Луань взял чек, попросил кисть и бумагу и написал временно вручаемся и деньги на сохранение Богу покровителю Бопина». Затем попросил чиновника из уездного казначейства сжечь бумагу в храме, а тысячу связок монет. положить под седалище божества. По знаку начальника уезда чиновник принял повеление и вышел с недоумением, размышляя. Где это видано, чтобы покровитель города оберегал чьи-то богатства? Если положить деньги под божество, их все равно кто-нибудь стащит? Может, ночью тайком отнести их к себе домой? Нет, пожалуй, нельзя. Столько денег и чужих глаз. Не скроешь. Вдруг начальник уезда вздумает проверить, а денег на месте не окажется. А лучше сделаю, как приказано, а там сговоримся с настоятелем храма и поделим денежки пополам. А спросит начальник уезда, скажем, что их забрал святой. В тот же день он с помощью шестерых носильщиков перенес деньги в храм, сложил двумя кучами по обе стороны курильницы, а затем сжег над нею бумагу Чжан-Луаня. С настоятелем храма он заранее договорился о дележе добычи, но кто мог знать, что того тоже одолеет жадность. Как только казначейский чиновник удалился, настоятель стал думать. «Гласи же пословица, нашел вещь, бери, и возьмешь, окажешься в убытке. Деньги принесли в мой храм, почему я должен их с кем-то делить? «Попрошу-ка я послушников перенести эти деньги и побросать в пруд, а сам скажу, что их забрал покровитель города. Пусть себе ищут. А пройдет время, начну их понемногу вытаскивать и тратить». Заперев ворота храма, он приготовил все необходимое для переноски и позвал послушников. Однако стоило ему прикоснуться к первой связке, как он почувствовал, что она извивается в его руке. Вгляделся, о ужас, в его руке извивалась красная скользкая змея. Настоятель в страхе разжал руку, перепуганные послушники тоже от ужаса завопили. А две кучи монет превратились в змей и уползли в нишу под седалищем святого. Произошло это в четырнадцатый день пятого месяца, когда на небе ярко светила луна, и все было отчетливо видно. Вскоре послышался стук в ворота. Это пришел чиновник начальства. Настоятель рассказал ему о происшедшем. Тот не поверил, посветил в нишу фонарем, однако никакой змеи там не обнаружил. Решив, что настоятель припрятал деньги, он обыскал весь храм, но и там ничего не нашел. Пришлось докладывать начальнику уезда. Тот рассердился. велел дать нерадивому чиновнику двадцать батагов и лишить должности, настоятеля же изгнать из храма. А сейчас вернемся к Чжану Луаню и его собратьям. С наступлением сумерек они поблагодарили начальника уезда за угощение и собрались прощаться. Почтенные наставники, вы удостоили меня своим посещением, и я хотел бы попросить вас. «Переночевать на казенном подворье, чтобы иметь возможность завтра и спросить ваших наставлений», — сказал начальник уезда. «У меня самого тоже есть пристанище», — извинился яйцо. «Если вы не против, прошу вас ко мне». «И как далеко отсюда находится ваш яшмовый дворец?» «Почти что рядом». Начальник уезда проводил их до ворот, и Хэшан Яйцо обратился к нему. Нельзя ли попросить у вас чашку чистой воды? Мальчик слуга принес. Пробормотав над чашкой заклинание, яйцо выплеснул воду на землю. Тотчас перед воротами разлилась бурная река. Вытащив из-за пазухи ковшик, хромой бросил его в воду, и ковшик превратился в лодку. Поистине, недаром говорится, всякая встреча неверных учений. вынесет жизни или смерти вердикт, а столкновение разных воззрений людям богатство или бедность сулит. Если хотите знать, куда отправились в лодке трое чародеев, прочтите следующую главу.